Глава 21. Заживо погребённый. Теперь я понял, почему ночь показалась мне такой длинной. Света было достаточно, но он не доходил до меня. Его закрывал большой ящик. Прошёл целый день, а я этого не знал. Люди работали днём, а я думал, что это полночь. Не одна, а две ночи и целый день прошли с тех пор, как я спустился в своё убежище. Неудивительно, что я ощущал голод, жажду и боль во всём теле. Короткие перерывы в работе матросов наверху означали завтрак и обед. Длинный перерыв перед тем, как подняли якорь, означал вторую ночь, когда все спали. Я вспомнил, что заснул сейчас же после того, как забрался в свой тайник. Это было за несколько часов до захода солнца. Я спал крепко и долго, без сомнения до следующего утра. Вечером погрузка продолжалась, а я ничего не слышал. Находясь в глубоком беспробудном сне, я не почувствовал, как проход загородили ящиком, да и ни одним. Теперь мне всё было ясно. И самое ясное во всём этом, Тот ужасающий факт, что я заперт, как в коробке. Не сразу понял я весь ужас своего положения. Я знал, что заперт и что никаких моих усилий не хватит для того, чтобы выбраться наружу. Но я не боялся этих трудностей. Сильные матросы, которые поставили эти грузы, могут их и отодвинуть. Мне стоит только крикнуть, и тем обратить на себя внимание. Увы. Мне в голову не приходило, что мои отчаянные вопли вовсе не будут услышаны. Я не подозревал, что люк, через который я опустился на канате в трюм, был теперь плотно закрыт тяжёлым щитом, что поверх щита была натянута толстая просмалённая парусина. И что всё это, вероятно, так и останется до конца путешествия. Если бы я даже не был закрыт, и то меня не услышали бы. Мой голос затерялся бы среди сотен тюков и ящиков, пропал бы в беспрестанном рокоте волн, плещущих о борта корабля. Вначале, как вы знаете, я не очень встревожился. Я думал только что мне придётся долго дожидаться глотка воды, в котором я так нуждался. Конечно, потребуется несколько часов работы, чтобы отодвинуть ящики и освободить меня. А пока что мне придётся страдать. Вот и всё, что меня беспокоило. И только после того, как я накричался до хрипоты и вдовельно стучался в доски борта каблуками башмаков, так и не дождавшись ответа, Только тогда начал я вполне понимать своё подлинное положение. Только тогда начал я оценивать весь его ужас. Только тогда понял, что не сумею выйти отсюда, что у меня нет никакой надежды на спасение. Короче говоря, что я заживо погребён. Я кричал, стонал, вопил. Кричал я долго, не знаю точно сколько времени. Я не переставал кричать, пока не ослабел и не выбился из сил. В перерывах я прислушивался. Ответа не было. Только моё собственное эхо прокатывалось по всему трюму. Но ни один человеческий голос извне не отзывался на мои стенания. Теперь я понял, почему умолкли голоса матросов. Я слышал хор их голосов, когда поднимали якорь. Но тогда корабль стоял на месте, и вода не плескалась у бортов. Кроме того, как я узнал впоследствии, тогда люки были открыты, а закрыли их уже потом, когда мы вышли в море. Долго я прислушивался, но до ушей моих не доходили ни слова команды, ни матросской речь, если до моего слуха не долетали их громкие, густые голоса. То как же им услышать мой голос? Они не могут меня услышать никогда. Никогда никто не придёт ко мне на помощь. Я умру здесь, я непременно умру здесь. К такому мрачному выводу я пришёл, когда окончательно потерял голос и совершенно ослабел. Морская болезнь на время уступила место бурным порывам отчаяния. Но затем физическое недомогание вернулось и соединившись с душевными муками, повергло меня в такое страшное состояние, какого я никогда ещё не испытывал. Долго я лежал беспомощный в полном оцепенении. Мне хотелось умереть. Я и в самом деле полагал, что умираю. Я серьёзно думал, что в ту минуту рад был ускорить наступление смерти, если бы это было в моей власти. Но я был слишком слаб, чтобы убить себя, даже если бы у меня имелось оружие. Впрочем, оружие-то у меня было, только я забыл о нём в своём смятении. Вы удивитесь, услышав такое признание, признание в том, что я хотел умереть. Но надо попасть в моё тогдашнее положение, чтобы представить себе весь ужас отчаяния. О, это страшная вещь. Желаю вам никогда её не испытать. Я был убеждён, что умираю, но не умирал. Люди не умирают ни от морской болезни, ни от отчаяния, не так-то легко расстаться с жизнью. Правда, я был как полумёртвый и некоторое время лежал без сознания. В таком состоянии оцепенения я пролежал несколько часов подряд. В конце концов сознание начало возвращаться ко мне, а с ним вернулась и энергия. Странное дело, мне захотелось есть. В этом отношении морская болезнь имеет такую особенность: больные едят охотнее, чем здоровые. Впрочем, желание пить было куда сильнее, чем желание есть. И мучения мои не смягчались надеждой на утоление жажды. Что касается голода, то с ним я кое-как еще мог справиться. У меня в кармане сохранились куски сухарей и немного сыра. Не стоит рассказывать вам обо всех тяжелых мыслях, которые роились у меня в мозгу. Несколько часов подряд я был жертвой страшного приступа отчаяния. Несколько часов я лежал, или, вернее, метался в безысходной тоске. Наконец, к моему облегчению, я не могла. Пришел сон. Я заснул, потому что перед этим долго не спал. И это вместе с упадком сил от долгих страданий перебороло мои муки. Несмотря на все свои бедствия, я забылся сном. Глава двадцать вторая. Жажда. Спал я недолго и не очень крепко. Во сне я переживал всякие опасности и страхи, Но не было ничего страшнее действительности, когда я проснулся. Я не сразу понял, где нахожусь. Только раскинув руки в стороны, вспомнил, в каком положении оказался. Я наткнулся руками на деревянные стены моей темницы. Я едва мог повернуться в ней. Ещё одного маленького мальчика вроде меня было бы достаточно, чтобы заполнить всё пространство, в котором я был заключён. Ещё раз, осознав своё ужасное положение, я опять разразился криками. Я вопил и стонал изо всех сил. Я ещё не совсем утратил надежду, что матросы услышат меня. Ведь я уже говорил, что не знал ни того, какое количество грузов окружает меня, ни того, что люки нижней палубы плотно закрыты. Хорошо ещё, что я не сразу узнал всю правду, она могла бы свести меня с ума. Проблески надежды облегчали мои страдания и поддерживали меня, пока я не решился твёрдо взглянуть в лицо страшной судьбе. Я продолжал кричать иногда по несколько минут подряд, иногда отрывисто, но ответа не было, и промежутки между моими воплями становились всё дольше и дольше. Наконец я охрип и замолчал. Несколько часов я лежала опять в оцепенении, то есть оцепенел мой мозг, но, к сожалению, не тело. Наоборот, я бёл весь во власти ужасных мук. Это были муки жажды, самого тяжёлого и изнурительного из всех физических страданий. Никогда я не подозревал, что человек может так мучиться от отсутствия глотка воды. Читая рассказы о путешествиях в пустыне, и о потерпевших крушении моряках, умирающих от жажды, я всегда думал, что их страдания преувеличены. Как все английские мальчики, я вырос во влажном климате, в местности, богатой ручейками и источниками, и никогда не страдал от жажды. Иногда, забравшись в поле или на морской берег, где не было воды для питья, я чувствовал неприятную сухость в горле, которую мы называем жаждой, Но это мимолётное ощущение вполне исчезало после глотка чистой воды. И даже отрадно было терпеть, зная, что впереди тебя ждёт утоление. В таких случаях мы бываем настолько терпеливы, что отказываемся от воды из случайного пруда в поисках чистого колодца или прозрачного ключа. Но это однако ещё не жажда, это только первая и самая низшая её степень. степень, граничащая с удовольствием. Представьте себе, что вокруг вас нет ни колодца, ни ручья, ни пруда, ни канала, ни озера, ни реки, никакой свежей воды на сотни миль, никакой влаги, которая могла бы утолить вашу жажду, и тогда ваши переживания приобретут новый характер и утратят всякий оттенок приятного. В сущности, жажда моя была не так уж велика ведь я оставался без воды сравнительно недолго я уверен что и до того мне случалось по целым дням обходиться без питья но я не обращал на это никакого внимания потому что знал что утолить жажду ничего не стоит в любой момент но теперь когда воды не было когда её нельзя было раздобыть я впервые в своей жизни почувствовал что жажда Это настоящее мучение. От голода я не страдал. Провизия, которую я приобрёл за кораблик, ещё не кончилась. У меня оставалось несколько кусочков сыра и сухарей. Но я не решался к ним притронуться. Они лишь увеличили бы жажду. Моё высохшее горло требовало только воды. Вода в то время казалась мне самой желанной вещью в мире. Я был в положении Тантала. Не видел воды, но слышал её. Тантал в древнегреческих преданиях преступный царь, брошенный богами в подземное царство. Стоя по горло в воде, он не мог напиться и вечно мучился от жажды. До моего слуха всё время доносился шум от всплесков воды, бьющей о борта корабля. Я знал, что это морская вода. Она соленая, и пить ее нельзя, даже если я до нее доберусь. Но все-таки я слышал, как льется вода. И эти звуки раздавались у меня в ушах, как насмешка над моими страданиями. Не стоит рассказывать о всех томивших меня мучительных мыслях. Достаточно сказать, что долгие часы я изнывал от жажды, Без малейшей надежды избавиться от этой пытки. Я чувствовал, что она может убить меня. Я не знал, скоро ли это случится, но был уверен, что рано или поздно жажда будет причиной моей смерти. Я читал о людях, которые мучились несколько дней, прежде чем умереть от жажды, и пытался вспомнить, сколько дней длилась их агония, но память изменяла мне. Кажется, самые долгие 6 или 7 дней. Такая перспектива была ужасной. Неужели мне суждено терпеть такую пытку 6 или 7 дней? Разве я выдержу ещё хотя бы один такой день? Нет, это невыносимо. Я надеялся, что смерть придёт раньше и избавит меня от лишних мук. Но почти в ту минуту, когда я уже в отчаянии стал мечтать о скорой смерти, До моего слуха долетел звук, который мгновенно изменил весь ход моих мыслей и заставил забыть ужас моего положения. О, сладостный звук! Он был похож на шепот ангела милосердия. Глава двадцать третья. Сладостный звук. Я лежал, или вернее стоял, согнувшись, прислонившись плечом к одному из пангоутов, который пересекал мою крошечную комнатушку, сверху донизу, деля её на две почти равные части. Я принял такое положение просто для разнообразия. С тех пор, как я оказался в этом узком помещении, я испробовал множество всяких поз, чтобы не оставаться постоянно в одном и том же положении. Иногда я стоял, иногда сгибался, часто ложился то на один бок, то на другой. Временами даже на живот лицом вниз. Теперь, чтобы отдохнуть немного, я встал на ноги, хотя и в согнутом положении, потому что потолок моего помещения был ниже моего роста. Моё плечо опиралось о шпангоут, голова наклонилась вперёд и почти касалась большой бочки, а рука опиралась о ту же бочку. Ухо моё, конечно, было рядом с ней. Оно почти привыкло к её крепким дубовым клёпкам. Через эти самые клёпки и донёсся до меня звук, который произвёл такую внезапную и приятную перемену в моём настроении. Звук этот можно было определить очень просто. Это плескалась вода внутри бочки. Она двигалась из-за качки, да и сама бочка не слишком устойчиво державшаяся на своём месте. Слегка покачивалось. Первый всплеск воды прозвучал для меня как музыка. Но я боялся радоваться. Мне хотелось ещё раз убедиться, что это так. Я поднял голову, прижался щекой к дубовым клёпкам и с волнением прислушался. Ждать пришлось довольно долго, потому что как раз в этот момент судно шло тихо, с едва заметной раскачкой. Я ждал терпеливо, и моё терпение было вознаграждено. Наконец послышалось буль-буль-буль, буль-буль-буль. Нет сомнения, в бочке вода. Я не мог удержаться от радостного крика. Я чувствовал себя как утопающий, который неожиданно достиг берега и знает, что спасён. Эта внезапная перемена подействовала на меня так, что я почти лишился чувств. Я откинулся назад, и впал в полуобморочное состояние. Но оно продолжалось недолго. Новый острый приступ жажды заставил меня перейти к действию. Я снова встал и потянулся к бочке. Зачем? Ну, конечно, для того, чтобы найти втулку, вынуть ее и пить, пить без конца. С какой же другой целью стал бы я приближаться к этой бочке? Увы, увы. Радость моя померкла едва родившись. Правда, не сразу. Я обшарил всю выпуклую поверхность бочки, ощупал её кругом, пересчитал все клёпки, тщательно изучил её дюйм за дюймом, клёпку за клёпкой. Да у меня ушло порядочно времени на то, чтобы убедиться, что в тулке на этой стороне бочки нет, вероятно, она с другой стороны или наверхушке. Но если втулка там, я не смогу до неё дотянуться. И следовательно, эта втулка для меня всё равно что не существует. Разыскивая втулку, я не забыл и об отверстии для крана. Я знал, что в каждой большой бочке делается ещё одно отверстие для крана, которое помещается посередине, в то время как втулка обычно бывает в одном из днищ. Но этого отверстия я не нашёл. Зато я убедился, что с обеих сторон к бочке плотно приставлен ящик и ещё одна бочка. Последняя показалась мне такой же, как и та, что была передо мной. Мне пришло в голову, что и в другой бочке может быть вода, и я отправился на разведку, но смог ощупать только часть второй бочки и наткнулся на гладкие, крепкие дубовые доски, твёрдые как камни. Только проделав всё это, я понял всю безвыходность моего положения и опять впал в отчаяние. Я мучился ещё больше, чем прежде. Я слышал бульканье воды в каких-нибудь 2 дюймах от своего рта и не мог напиться. Чего бы я ни отдал сейчас хоть за одну каплю. Немного воды на донышке стакана, чтобы промочить пересохшее воспалённое горло. Если бы у меня был топор, И если бы высота моего убежища позволяла им размахнуться, я разбил бы огромную бочку и яростно стал бы глотать ее содержимое. Но у меня не было ни топора, ни какого-либо другого орудия. И дубовые клепки были так же непреодолимы для меня, как если бы они были сделаны из железа. Доберись я даже до втулки, я все равно не смог бы вынуть затычку пальцами». В порыве первой радости я и не подумал об этом затруднении. Я опустился на доски и предался отчаянию, охватившему меня с еще большей силой. Не могу сказать, долго ли это продолжалось, но одно обстоятельство снова пробудило меня к жизни. Глава двадцать четвертая. Бочка пробуравлена. Я лежал на правом боку, подложив руку под голову, и вдруг почувствовал что-то твёрдое у себя под боком. Казалось, выступ доски или какой-то другой жёсткий предмет давит мне на бедро. Мне даже стало больно, и я подсунул руку под бедро, чтобы избавиться от этого предмета. И при этом приподнялся всем телом и очень удивился, не найдя ничего на полу. Но тут же заметил, что этот твёрдый предмет находится не на доске, а в кармане моих штанов. Что у меня там? Я ничего не мог вспомнить и даже думал, что это остатки сухарей. Но ведь сухари я держал в карманах куртки, они не могли попасть в штаны. Я щупал карман снаружи. Это было что-то очень твёрдое и длинное. Я никак не мог вспомнить, что у меня есть при себе, кроме сырой и сухарей. Мне пришлось встать, чтобы засунуть руку в карман. И тут я всё понял. Твёрдый, продолговатый предмет, который привлёк моё внимание, был ни что иное, как нож, подаренный мне матросом Оттерсом. Я тогда машинально сунул его в карман и забыл о подарке. Это открытие не произвело на меня, как я сейчас вспоминаю, никакого особенного впечатления. Я только подумала о славном матросе, который оказался так добр по сравнению с сердитым помощником капитана. Помню, такая же мысль промелькнула у меня и на набережной, когда я получил нож. Вынув нож, я положил его рядом, чтобы он не мешал мне, и снова лёгся на бок. Но не успел я ещё по-настоящему устроиться, как вдруг меня осенила идея: заставивший меня подскочить, как будто я лёг на раскалённое железо. Но если бы я лёг на железо, то подскочил бы от боли, а тут причиной была новая, радостная надежда. Ведь этим ножом я могу проделать отверстие в бочке и добраться до воды. Мысль эта показалась мне выполнимой. Я не сомневался, что смогу её осуществить. Добраться до содержимого бочки представлялось мне настолько верным делом, что моё отчаяние мгновенно сменилось надеждой. Я торопливо пошарил кругом и взял нож. Я не успел, как следует рассмотреть его на набережной, когда получил его от друга-матроса. Теперь я изучал нож тщательно, конечно, на ошкет, и постарался, насколько мог, определить его прочность и годность для моего замысла. Это был большой складной карманный нож с ручкой из оленьего рога с одним единственным лезвием. Такие ножи матросы носят обычно на шее, на шнурке, продетом через специальную дырочку в черенке. Лезвие было прямое, с заостренным концом и по форме напоминало бритву. Как и у бритвы, тупая сторона лезвия была на ощупь очень широкая и прочная, и это было как нельзя кстати. Ведь мне нужен был исключительно крепкий клинок, чтобы провертеть дыру в дубовой клёпке. Инструмент, который я держал в руках, как раз подходил для моей цели. Он мог послужить не хуже любого долота. Ручка и лезвие были одинаковой длины, а в раскрытом виде нож имел в длину около 10 дюймов. Я нарочно так подробно описываю этот нож. Он заслужил даже большего своими превосходными качествами, ибо только благодаря ему я сейчас жив и могу рассказать о том, какую неоценимую услугу он мне оказал. И так я открыл нож, ощупал лезвие, стараясь с ним освоиться. Потом еще несколько раз открыл и закрыл нож, испытывая упругость пружины. И наконец приступил к работе над твёрдым дубом. Вас удивляет, что я так медлил? По-вашему, если я так страдал от жажды, мне следовало поскорее пробуравить бочку и напиться воды. Правда, искушение было велико. На меня никогда нельзя было назвать безрассудным мальчиком. И сейчас, более чем когда-либо это не было, я чувствовал необходимость соблюдать осторожность. Меня подстерегала смерть, ужасная смерть от жажды, если я не доберусь до содержимого бочки. Если с ножом что-нибудь случится, сломается лезвие или притупится острый конец, я наверняка умру. Поэтому-то я предварительно изучил своё орудие и убедился в его прочности. Но если бы в эту минуту я подумал о том, что меня ждёт дальше, Я, может быть, действовал бы с меньшей осмотрительностью. Ведь если даже я обеспечу себя водой, что станет потом? Я спасусь от жажды, но голод, как отольц его. Вода это не пища. Где взять еду? Странно сказать, но в то время я не думала о еде. Нестерпимая жажда заставила меня забыть обо всём остальном. Ближайшая опасность, опасность умереть от недостатка воды, вытеснила из моей головы мысли о том, что будет дальше. Меня не страшила возможность умереть от голода. Я выбрал на бочке место, где клепка была слегка повреждена, немного пониже середины. Я рассудил, что бочка может быть наполнена только до половины. Необходимо было отверстие. проделать дыру ниже поверхности воды, потому что в противном случае мне пришлось бы сверлить другую дыру. Я принялся за работу и через небольшой промежуток времени убедился, что мне удалось углубиться в толстую клёпку. Нож вёл себя великолепно, и прочный дуп поступал ещё более прочной стали прекрасного клинка. Кусочек за кусочком Волокно за волокном, дерево отступало перед острым наконечником. Стружки я пальцами вынимал из дырки и отбрасывал в сторону, чтобы дать простор клинку. Я работал больше часа, конечно, в темноте. Я так освоился с темнотой, что у меня исчезло ощущение беспомощности, которое обычно возникает, когда человек погружается в темноту внезапно. У меня, как у слепых, обострилось осязание. Я не страдал от отсутствия света. Я даже не замечал его отсутствия, как будто свет был и не очень нужен при такой работе. Я действовал не так быстро, как плотники с их долотами или бондари со свёрлами, но я знал, что продвигаюсь вперёд. Углубление становилось всё больше и больше. Клёпка не могла быть толще дюйма, значит, я скоро её продырявлю. Я бы мог сделать это проворнее, если бы меньше думал о последствиях. Но я боялся слишком надавливать на лезвие, помня старую поговорку: тише едешь, дальше будешь. И старался осторожно обращаться с драгоценным инструментом. Прошло больше часа. Когда по глубине проделанного отверстия я определил, что работа подходит к концу, У меня дрожали руки. Сердце стучало в груди. Я очень сильно волновался. В голову приходили тревожные мысли, меня томили ужасные сомнения. Вода ли это? Я уже и раньше сомневался, но не так сильно, как сейчас, почти перед самым концом работы. Господи, а что если это не вода? Вдруг в бочке ром или бренди или даже вино? Я знал, что все эти напитки не помогут утолить палящую жажду. Это возможно на мгновение, только на мгновение, а потом жажда разгорится ещё сильнее. О если там какой-нибудь спиртной напиток, я пропал. Тогда прощай, последняя надежда. Мне остаётся умереть, как часто умирают люди в чедо опьянения. Я был настолько близок к внутренней поверхности клепки, что влага уже просачивалась через дерево в тех местах, где его просверливало острие ножа. Я медлил сделать последнее усилие. Я боялся результатов. Но я колебался недолго. Меня подгоняли мучения жажды. Я надавил, и последние волокна уступили. В то же мгновение из бочки брызнуло холодное упругая струя. Она обожгла руку, в которой я сжимал нож, и сразу наполнила мой рукав. В следующую минуту я приник губами к отверстию и стал с наслаждением глотать не спиртовой напиток, ни вино, ни т воду, холодную, вкусную, как влага родника.